Зинаида Васильевна девицу эту знала, потому что каждый месяц получала из ее рук в сберкассе пенсию. «Бугаев поинтересовался друзьями постояльца. Серьезные люди?» — сказала блошкина «Только помоложе, чем Николай Алексеевич. И знаете, она помолчала, словно пыталась поточнее воскресить их в своей памяти. «Другого круга люди». Николай Алексеевич простой мужик, да и сероват, а эти нет, и одеты модно. «А ведь бабка умненькая», — думал Бугаев, примероваясь к Блошкиной. «Разговорилась, теперь на профессоршу похожа. А ведь как опростилась со своим хозяйством!» Прямо шут Гороховой. Криминалист, вызванный майором из управления, взял где только было можно отпечатки пальцев а сам бугаев увидев у блошкиной в углу на веранде большую сетку с пустыми бутылками поинтересовался нет ли там принадлежащих николаю алексеевичу оказалось что три большие бутылки из под портвейна старуха взяла из его комнаты а вот уже пиа со своим кавалером и тихая варить терехова продавщица из гастронома Нужные бутылки были осторожно изъяты в сетки и бережно упакованы. Пока Бугаев занимался всеми этими делами, участковый вышел в сад и подсел к старичку-пенсионеру Дмитрию Николаевичу, читавшему потрепанную книгу. Но ничего путного из этой беседы не получилось. Дмитрий Николаевич недавно пережил инсульт, говорил с трудом, с большими паузами и почему-то с неохотой. Уже на следующее утро из дактилоскопического хранилища сообщили, что среди многих других пальчиков, обнаруженных на бутылках и принадлежащих неизвестным лицам, есть отпечатки пальцев Льва Александровича Котлукова по кличке Бур, многорассудимого за ограбление и в июне нынешнего года вышедшего из колонии и направленного на административное поселение в Архангельскую область. Свою кличку Котлуков получил за редкое в наше днеумение вскрывать сейфы. Сокин пережидал в лесу до полудня. Его то трясло, било мелкой дрожьей от озноба, то бросало в жар и начинало нещадно колотиться сердце. Он пугался, считал пульс и пугался еще больше. Ему казалось, что сердце сейчас не выдержит, «Произойдет непоправимое, и здесь, в лесу, вдали от людей, ему никто не поможет». Потом он достал из сумки бутылку коньяка, сделал несколько больших глотков прямо из горлышка, сидел на заднем сидении, расслабившись, безучастно глядя на большого дятла, долбившего сухую елку рядом с машиной. «Ну и что? Ну и что?» — думал он вяло. «И в тюрьме люди живут. Большой срок мне не дадут». Все-таки человек с незапятнанной репутацией, известный в своем кругу. Возьму хорошего адвоката, будут общественные защитники. Нет. Нет. Будет правильнее пойти самому в милицию, остановил себя Осокин. Нечего паниковать. Самое большее, что мне предъявят, оставил человека без помощи. Да ведь и в милиции люди... Пойму, что от испуга перестал соображать, а пришел в себя и сам явился. Сам. Он все больше и больше успокаивался, даже если и судить будут. Совсем не обязательно, что в тюрьму посадят. Сейчас на стройки посылают. Как это у них там называется? Осокин наморщил лоб, вспоминая. «Условно досрочное освобождение» а могут присудить платить по месту службы. И тут его словно током ударило. Он почувствовал, как все тело покрылось испариной. Зимой у него защита. Защита на соискании ученой степени доктора экономических наук. Соискатель, условно-досрочно освобожденный Борис Дмитриевич Асокин, абракадабра представление на заслуженного работника культуры, которое прослали бы с полком. «Тоже псу под хвост?» Он вздохнул. Дятел теперь совсем обнаглев, долбил елку, спустившись вниз. «Протяни руку из машины, можно достать. Яркий, гладенький, перышко к перышку, словно маслом смазаны». Дятел показался Осокину не ко времени праздничным и самодовольным.